Евробаскет 1953 -го. Победа под знаком вопроса. Арминак Алачачан. В начале 1950-х годов баскетбол был не просто болен, он, можно сказать, едва дышал. Эта болезнь заключалась в тактике замораживания мяча. В отличие от 1949 -го года, На этот раз СССР согласился выступить в качестве принимающей страны, что привело к некоторым политическим конфликтам. Например, Испания отказалась участвовать в турнире из-за отсутствия каких-либо дипломатических отношений с Советским Союзом. Турнир прошел в Москве в конце мая-начале июня. В нем приняли участие 17 команд. Система проведения соревнований была изменена. На начальном этапе команды по-прежнему были разбиты на четыре группы, а в заключительный этап выходили восемь лучших, которые и боролись за призовые места. Такой регламент стал причиной достаточно жесткого спортивного графика. Десять матчей должны были быть сыграны в течение 14 дней. СССР вновь был лидером и выделялся среди остальных стран. В состав сборной в том году входили выдающиеся игроки Арменак Алачачан и латвийский центровой Гунарс Силиндж. Гунарс Силиндж играл за московскую команду ВВС, которая в 1952 году выиграла чемпионат страны. Он играл на позиции центрового, несмотря на невысокий рост – 190 см который был компенсирован физической силой и мастерством игры. Силиндж сразу же заявил о себе, показав блестящие результаты в матчах с такими сильнейшими соперниками, как Франция и Венгрия. Алла Чачану не выпало возможности проявить себя, так как в игру вступили более авторитетные игроки. Он вспоминал, «Мой первый Евробаскет был похож на вечеринку», на которой я присутствовал только в качестве гостя. В первом раунде СССР одержал победу над Бельгией и Данией, причем матч с Данией окончился с невероятным счетом 118:14, 14 а Арминак Алачачан набрал 25 очков в этой игре. Разница в 104 очка до сих пор остается самой большой за всю историю Евробаскета. В финале Советскому Союзу противостояла сборная Венгрии, которая наряду с Чехословакией была одной из сильнейших сборных. И Венгрия, и Чехословакия вполне заслуженно могли претендовать на звание чемпиона. Не только баскетбольные, но и футбольные команды Венгрии удивляли своим уникальным составом игроков, многие из которых оставили след в истории спорта. Они играли быстро и четко тем самым компенсируя недостаток физической силы некоторых игроков. Их тактика заключалась в большом количестве бросков мяча. Однако благодаря зонной защите СССР выиграл у Венгрии на предварительном этапе со счетом 64-54, 24 очка из которых были на счету у Коркии и 17 у Силинша. Финальный турнир начался с победы СССР над Чехословакией со счетом 49-41. Затем Советский Союз разгромил Францию 80-51. В следующем матче советские спортсмены снова встретились с Венгрией. Эта игра должна была стать решающей, а трибуны московского стадиона «Динамо» были переполнены. Игра была достаточно напряженной и интенсивной особенно первый тайм. Поэтому, когда в первые минуты второго тайма сборной СССР удалось вырваться вперед с преимуществом в пять очков 29-24, они решили во что бы то ни стало сохранить этот счет. Алачачан говорил, мы с самого начала имели небольшое преимущество, и в какой-то момент было решено не искушать судьбу. По правилам игры того времени, мяч можно было держать неограниченное количество времени, поэтому мы добились своей цели – победы, пусть и с очень небольшим отрывом. Возможно, мы могли бы выиграть и более комфортно. Из-за этого некоторые зрители жаловались, говорили, что это ставит пятно на победу, и даже обвиняли игроков в неспортивном поведении. Однако существует мнение. Что венгры, зная, что в турнирной таблице все решит общая разница очков, спокойно отнеслись к поражению с таким небольшим отрывом. В любом случае повторилась та же ситуация, что и в финале 1952 года в Хельсинки. В последние 15 минут матча не было заброшено ни одного мяча. Для СССР же эта победа открыла путь к золоту. А в следующих трех матчах советские игроки уверенно обыграли Израиль, Италию и Египет. Гунарс Силиндж. Наша сборная выиграла титул чемпиона за день до последнего матча, и мы решили отпраздновать это событие, устроив банкет. Результат матча с Югославией не имел большого значения. Но для Никиты Хрущева, который присутствовал на трибуне, Победа именно над этой командой была очень важна. Утром я выпил бокал шампанского, но все равно был в отличной форме и набрал 38 очков. Несмотря на долгие споры о справедливости победы и тактики игры СССР, советские спортсмены снова стали обладателями золотой медали на Евробаскете 1953 года. Кроме того, Анатолий Конев был признан лучшим игроком турнира.